Страница 324. Второе. Упадок гражданских чувств и реакционное течение в искусстве. Кризис полисной морали выражался в преобладании личных интересов над общественными. Граждане все больше привыкали к мысли, что они, как граждане, имеют право жить на государственном иждивении, не затрачивая своего труда и не думая об интересах государства. Так забывались высокие патриотические идеалы прежнего времени, уступая место космополитизму и бездумному наслаждению. Этими чертами в значительной степени определяется характер искусства и литературы IV века. Героические образы трагедии сменились жанровыми сценами и бытовыми образами так называемой «новой оттической комедии». В пластическом искусстве фигуры богов принимали чисто земной человеческий характер, как это видно в творчестве Проксителя, Лисипа и других. Получил развитие реалистический портрет. В области философии политическая апатия и индифферентизм Нашли выражение в учении школы киников, циников, у уантисфена, диогена и других, которая отвергала жизнь в государстве и проповедовала уход на лона природы, отказ от всех достижений культуры, отчасти и в учениях материалистической школы Эпикура 341-270 годы, с ее идеалом безмятежности духа и принципом проживи незаметно. Непрочность общественного положения приводила к преклонению перед всесилием судьбы, счастья или случая, к скептическому отношению к религии, которая бросается в глаза, например, в комедиях Минандра. Некоторые общественные группы стали искать опоры в потустороннем мире. В этом и были корни реакционного идеалистического учения Платона». Для политической мысли этого времени характерно разочарование в демократическом строе и даже идеализация монархии, что выразилось в Керапедии Ксенофонта, а также в произведениях Платона, Аристотеля, в речах оратора и Сократа. Наступивший умственный разброд создавал благоприятную почву для упадочных направлений в области искусства и литературы, уход в мир так называемого «чистого искусства», формализм с его игнорированием глубокого содержания и любованием изысканными формами. С этим связано отсутствие широких перспектив и обобщений, склонность к воспроизведению мелких частностей. А образцом этого могут быть пышные, плавно протекающие в длинных размеренных периодах, но лишенные живости речи Сократа, в противоположность страстным речам Демосфена. В таких противоречиях билась жизнь IV века. Стремление удержать лучшие черты славного прошлого в таких условиях носило прогрессивный характер. Третье. Новые формы лирики. Поэзия Тимофея, Антимаха и других. Отмеченные социальные изменения начались еще в период Пелопонесской войны, и уже тогда влияние их стало чувствоваться в лирической поэзии. Наиболее распространенной формой стал дифирамб, образец которого мы видели в творчестве Бакхелида. Новый характер этому жанру придал филоксен 435-379 годы. В дифирамбе киклоп или циклоп, из которого нам известны лишь небольшие отрывки, он представил полифема влюбленным в нимфу Галатею. Здесь любопытная игра контрастов. Чудовищный людоед влюблен и прославляет красоту. Изображение такого рода контрастов становится особенно популярным в эллинистическом искусстве. Пародию на эту манеру дает Аристофан в «Богатстве» 290-315, страница 326-я. Одновременно получил распространение жанр нома. Его типичным представителем был Тимофей Милецкий, умер в 357 году. В 1902 году на папирусе в Египте был найден его ном под названием «Персы», написанный в 419-416 годах. Сюжетом этого стихотворения является описание битвы при Соломинье, то есть то же, что содержится в речи Вестника в «Персах» Исхила. Но у Тимофея рассказ лишен живости. События описывается в нарочито преувеличенном виде и неестественно вычурным языком, причем грубый натурализм соединяется с возвышенным стилем. Тимофей откликался и на современные ему литературные споры. Примером этого может служить обращение поэта к Аполлону с просьбой о защите его от нареканий критиков. «Благородный древний великий вождь, цветущий юными силами народ Спарты, преследует меня, поля жгучий насмешкой за то, что я подвергаю бесчестно древнюю музу новыми гимнами». Персы, 219-225. Поэт говорит, что не отвергает ни старых, ни новых гимнов, а только хулит тех, кто портит старое. 226-233. Его же, собственно, состоит в том, что он пользуется одиннадцатиструнной кефарой 241-245. В другом стихотворении, из которого дошел до нас только отрывок, он высказывает эту мысль более решительно. «Я старых песен не пою, ведь наши новые – это лучше, Зевс молодой царит теперь, а прежде крон когда-то правил, так муза старая уйди». Вот это стремление к оригинальности, во что бы то ни стало, характерное для всего нового направления, свидетельствует о глубоком переломе в жизни Греции. Особенно ясно это сказывается в том, что новые поэты стали придавать исключительное значение форме, музыкальные мелодии получают первенствующее значение, а содержание и слова все более отступают на задний план. Постепенно поэты стали отказываться и от строфического построения песен, обращая особенное внимание на арии певцов. В поисках оригинальности поэты впадали нередко в вычурность, манерность, нагромождая туманные и высокопарные выражения. Аристофан в комедиях «Птицы» 904-953, 1372-1409 – запятая «богатство» 290-315 и других едко осмеивал это новое направление. В конце V и в начале IV века в элегической поэзии утвердилось «эротическое направление». Его родоначальником считали Антимаха Калафонского. Он был автором многих произведений, в которых на новый лад переделывал мифические сюжеты. Но особенной известностью пользовался сборниковой элегией под общим названием «Лида». Здесь он воспевал любовь к рано умершей подруги. Он старался найти утешение в воспоминаниях о героическом прошлом, о походе аргонавтах, странствовании диметры и так далее. Насколько можно судить об этих стихах, по сохранившимся отрывкам и отзывам древних, они страдали искусственностью и были перегружены мифологическими аналогиями. Страница 327. Часто любовные излияния служат только поводом для приведения интересного рассказа. Все эти черты снискали Антимаху большой успех в эпоху эллинизма. К концу IV века относится деятельность поэтессы Эринны, которая особенно известна поэмой «Прялка», написанной гекзаметрами. В ней она оплакивала безвременно умершую подругу Бавкиду. Указанные выше качества новой поэзии формализм, погоня за оригинальностью, изысканность и вычурность, эротика и тому подобное характерны для периода, когда совершался переход от классической греческой литературы к позднейшим литературным течениям, нашедшим свое полное выражение в эпоху эллинизма. Страница 328. Глава 16. Расцвет ораторского искусства. Первое. Лисий. Мастерство рассказа и обрисовки характеров. Исей. Второе. И Сократ и его школа. Ораторская публицистика. Третье. Жизнь и деятельность Демосфена. Четвертое. Речи Демосфена и его мастерство. Пятое. Друзья и противники Демосфена. Эсхин. Шестое. Высшее развитие ораторского искусства. Первое. Лисий, Мастерство рассказа и обрисовки характеров. Исей. Большой художественной высоты достигло ораторское искусство в речах Лисия. Лисий родился в Сиракузах, в Сицилии, по наиболее достоверным данным, в 459 году. Отец его Кефал по приглашению Перикла переселился в Афины и жил там в качестве метека. После смерти отца в 443 году молодой Лисий отправился в только что основанную колонию Фурии в Южной Италии и стал заниматься там ораторским искусством под руководством Тисия из Сиракус. В 412 году, после поражения афинян в Сицилии, в взяла верх олигархическая партия. Лисию пришлось вернуться в Афины, и он жил там с братом-полимархом в качестве Митека. Братья владели крупным состоянием и мастерской щитов по наследству от отца. Лисий жестоко пострадал во время правления 30-ти в 404 году. Польстясь на его богатство, правители арестовали его вместе с братом. Ему самому удалось бежать, но полимарх был казнен, и все имущество обоих было расхищено. Когда была восстановлена демократия, Лисий счел своей обязанностью привлечь к суду того из членов правительства, в котором видел главного виновника смерти брата. К этому процессу относится его речь против Эратосфена, единственная, произнесенная им лично. Страница 329. Чем окончилось это дело, мы не знаем. Возможно, что, оказавшись в трудных материальных условиях, Лисий и занялся профессией логографа. На этом поприще он и прославился. Умер Лисий около 380 года. Лисий написал более 230 речей, из которых в более или менее цельном виде сохранилось 34 речи, из них 4-5 неподлинных, почти все судебные. Посвятив себя деятельности логографа, Лесий должен был приглядываться к нравам судей и судящихся. Так как судьями были в подавляющем большинстве люди необразованные, то, опасаясь обмана, они подозрительно относились ко всякой изысканной искусственной речи, видя в ней неискренность и чужое влияние. Лисию как логографу нужно было настолько изучить своего клиента и так войти в его роль, чтобы у судей создавалось впечатление, будто это лицо говорит само от себя без всякой подготовки. В речах Лисия обнаруживается замечательное художественное мастерство, творчество характеров, как называли это древние критики. Он еще не выработал тонкой и сложной техники доказательств. Его сила была в убедительном изложении обстоятельств дела, в той части речи, которая у риторов называется «рассказ». Рассказывая кратко, просто и естественно, он умеет нарисовать живую картину всего дела, так что у слушателя не остается сомнения в его правоте. В речи «Против эратосфена» Лисий нарисовал потрясающую картину злодеяний правительства 30 в Афинах, которая прикрывалась высокими моральными побуждениями, а на самом деле потворствовала грабежам и убийствам. В этой речи Лисий, сообщив необходимые данные о себе, своей семье, как верных сторонниках демократии, рассказывает, как он был арестован, но сумел спастись и как казнен был его брат. Рассказ этот полон глубокого драматизма и представляет любопытную страницу из истории того времени. Близка к этой речи по содержанию и по характеру речь против Агарата, разоблачающая преступную роль доносчика, по вине которого в тревожное время осады Афин и олигархии Тридцати погибло много невинных и честных граждан. Лучше всего удавалось Лисию изображение самой заурядной бытовой действительности. В судебных речах его перед нами, как в бытовом романе, проходит целая вереница характерных типов. То мы видим фигуры хлебных спекулянтов, которые устраивают стачки, скупают весь хлеб на рынке, чтобы по своему усмотрению поднимать цены, распространяют панические слухи об опасности со стороны врагов, о захвате судов с продовольствием и так далее. То видим разорение богатых семей или вследствие чрезмерной щедрости при исполнении общественных повинностей, литургии или вследствие арестов и конфискаций. то мы встречаемся с образами честолюбивых людей. Они вставляют свою кандидатуру на ответственную должность, но при проверке их прошлой жизни возникают возражения или потому, что они участвовали в олигархических организациях, или потому, что не выполняли гражданских обязанностей и тому подобное. Мы знакомимся с мошенниками, которые занимаются подделкой законов, или с аферистами, которые поднимают дело в Ариапаге о кощунстве, обвиняя состоятельного человека в порубке священной маслины и рассчитывая угрозами выманить у него деньги. Страница 330. Любопытна фигура коллеги-пенсионера, которого какой-то завистник хочет лишить пенсии в один обол, доказывая, что он вполне обеспеченный человек, так как ездит на лошади. В ответ на это инвалид объясняет, что от отца не получил ничего и что занимается скромным ремеслом, которое едва дает ему пропитание, а лошадь-то он берет у знакомых, так как далеко уйти не может на своих костылях. Вся защита ведется в шутливом ироническом тоне. Некоторые речи позволяют заглянуть и в семейную жизнь. В одной представлен тип опекуна, который обобрал своих внуков и в заключение выгнал их из отцовского дома. Оратор делает точный подсчет всего оставленного наследства и доходов, получавшихся от него. Его рассказ достигает настоящего пафоса, когда дочь этого опекуна, мать опекаемых сирот, не стерпев возмутительной бесчестности, выступила на семейном собрании с гневной речью против отца. «Если уж тебе не стыдно было перед людьми, так ты побоялся бы хоть богов, ведь ты получил от мужа, когда он уезжал, пять талантов на хранение. Ты решился выгнать их, своих внуков, из их собственного дома в истрепанной одежде, разутыми, без слуги без постели, без обстановки, оставленной им отцом, и даже без денег, которые он отдал тебе на хранение. Поступая так, ты ни богов не боишься, ни меня не стыдишься, хоть я знаю все это, ни о брате не помнишь, деньги тебе дороже всех нас. Другая речь воспроизводит семейную драму «Дело об убийстве Эротосфена. Подсудимый Эффилет рассказывает о своей семейной жизни. После женитьбы он сначала не особенно доверял своей жене, но после того, как у них родился ребенок, он почувствовал себя счастливым отцом. Случилось, что во время похорон матери Эфилета Эратосфен увидел его жену и после этого стал соблазнять ее, подсылая к ней рабыню. Долгое время Филет оставался в неведении и не следил за поведением жены, пока, наконец, служанка одной женщины, тоже обманутой Эротосфеном, не остановила его на улице и не рассказала обо всем. он допросил свою рабыню и убедился в правдивости сообщения через некоторое время оповещенной рабыней о приходе ратосфена эфилет собрал свидетели и войдя в комнату жены при них убил ее любовника как в бытовом романе или комедии перед нами типичные персонажи обманутый муж он же и суровый мститель порога на чести молодой сердцеед, соблазнитель чужих жен такова уж его специальность говорит про него служанка одной из манутых женщин и рабыни на персте молодой женщины. Речи Листья- богатейшее собрание бытовых картин его времени. Автор их мастерски владеет своей речью. Изложение его отличается простотой и ясностью. С тонкостью психолога он воспроизводит характеры действующих лиц и передает их настроение. За его простотой и без искусственностью скрывается тончайшее мастерство художника. Язык его образец чистейшей аттической речи. Древние критики видели в нем лучшее выражение аттического стиля, аттицизма. Стиль Лисия нашел высокое признание в эпоху эллинизма и у позднейших критиков Дионисия Калькорнастского, Кикилия, писателей II века новой эры, так называемых «оттицистов», которые противополагали ясность, краткость и простоту его речей, напыщенности и расплывчатости азиатского стиля эпохи эллинизма. У римлян большими поклонниками его таланта были Юлий Цезарь, Брус, Лициний, Кальф и другие. Дань уважения отдавали ему Цицерон и Квинтилиан. Непосредственным продолжателем Лисия считается Исей, деятельность которого относится к первой половине IV века. Впрочем, он многое усвоил и от Исократа. Из биографии его ничего точного не известно. Из 50 приблизительно его речей сохранилось 11 – «Все по делам о наследстве». Такого рода процессы были его главной специальностью. Эти речи, отличаясь строгой точностью показаний, представляют большой интерес для характеристики экономической жизни и семейных отношений. Исеев совершенствовал технику ораторских доказательств. Характерны, например, речи о наследстве Аполлодора – И о наследстве Филоктимона, однако по изяществу речи и пластичности выводимых образов он значительно уступает лисию. Второе. И Сократ, и его школа. Ораторская публицистика. Всесторонняя разработка художественного стиля прозаической речи принадлежала оратору Исократу. И Сократ родился в 436 году до нашей эры в семье богатого человека, содержавшего мастерскую флейт и получил хорошее образование. Ученик Продика и последователь Горгия, он был близок и к другим софистам, был связан с Сократом. Как решительный сторонник Ферамена, И Сократ подвергся преследованиям правительства Тридцати и лишился состояния. После этого он занялся профессией логографа. К этому периоду его деятельности относится ряд судебных речей. Однако вскоре это поприще перестало удовлетворять его. Его привлекала политическая деятельность, но карьера политического оратора, хотя он и обладал гражданскими правами, оказалась ему недоступной вследствие слабости голоса и робости характера. Поэтому он обратился к педагогической и публицистической деятельности, открыв риторскую школу, которая вскоре приобрела большую известность и дала ему материальную обеспеченность. Увлекаемый мечтами о сильной личности, и Сократ завязал тесные отношения с некоторыми властителями такими, как Эвагор, тиран кипрский, и его преемник Никокол, Архидам. наследник Спартанского престола Ясон, тиран города Фер, и, наконец, Филипп Македонский. Через них он пытался оказать влияние на политическую жизнь и мечтал руководить общественным мнением, излагая свои взгляды в форме речей. И Сократ умер в глубокой старости в 338 году после победы Филиппа при Хиронее. Из сочинений И до нас дошла двадцать одна речь. в том числе шесть судебных и пятнадцать торжественных, и девять писем, по существу не отличающихся от торжественных речей. Страница 332 Его судебные речи по содержанию, напоминая речи Лисия, имеют более тонкую аргументацию, но лишены их живости и яркости. Большинство речей Сократа касается денежных споров и свидетельствует об экономических трудностях, наступивших после Пелопонезской войны не только в Афинах, но и на островах, например, на Эгине. Особенно интересна речь против банкира Пассиона, который обвинялся в присвоении доверенных ему денег. Мы знакомимся с любопытной фигурой разжившегося вольноотпущенника, который сумел скопить громадное состояние и благодаря этому пользовался большим влиянием у таких людей, как правитель боспорского царства Сатир, связанный торговыми интересами с разными греческими государствами. В речи о паре лошадей, сохранившейся без начала, оратор выступает в защиту Алквиада-младшего, значительное место в речи уделяется прославлению его отца. Важное значение имела основанная Сократом школа ораторского искусства. Преподавание не ограничивалось частными уроками, а имело общественное значение педагогическим чутьем. И Сократ понял, что подлинный оратор не должен ограничиваться чисто профессиональными навыками, а должен иметь широкое научное образование в области права, истории, литературы, философии и тому подобное. В его школе, где курс продолжался три четыре года все эти предметы были введены в программу. Являясь новатором в педагогическом деле, он наряду с лекционной системой уделяет серьезное внимание практическим занятиям, заставляя учеников регулярно состязаться между собой. И сам он выносил свои литературно-ораторские опыты на обсуждение учеников, разбирая с ними отдельные части и делая поправки и дополнения. Примеры этого имеются в панафинейской речи 200-259 и в ариопагитике. 58. Школа из Сократа сыграла очень важную роль в истории греческой культуры. Из нее вышел ряд общественных, политических, литературных деятелей, в частности ораторы Ликург, Гиперит, историки Эфор, Феопомп. В эпоху эллинизма и позднее риторские школы, организованные по образцу школы Сократа, стали рассадниками культуры, своего рода университетами. В речи против софистов и Сократ восставал против практицизма или чрезмерных хитростей софистов. В своей школьной деятельности он занимался вопросами красноречия как чистым искусством, разрабатывая темы мифологического содержания. Образцами этого могут служить его декламации Елена, Бусирис. В первом сочинении Исократ старается превзойти своего учителя Горгия. Во втором он берет также безнадежный сюжет прославление мифических злодея, тирана Бусириса, который едва не убил Геракла. Такие парадоксальные темы входили в практику риторов, которые относились с полным безразличием к существу дела, но хотели блеснуть своей изобретательностью. Для них это вопрос искусства для искусства. Подробнее всего и Сократ рассказывает о своей деятельности в самой большой речи – об обмене имуществом. Эта речь искусственно приурочена к действительному процессу, который был возбужден против него неким Лисимахом. Гражданин, выбранный для исполнения общественной повинности, литургии, требовал передачи ее Исократу, как более богатому под угрозой обмена имуществом. В речи Исократ старается объяснить согражданам свои заслуги и значения своей деятельности. Необходимыми качествами оратора он считает три – природный талант, воспитание и образование и упражнения. Страница 333. Наибольшую славу Исократ приобрел большими торжественными речами – панегирик, ариапагитик и панфинейская речь. В этих политических памфлетах он выступает как публицист. Панегирик, то есть речь на общем собрании, имеется в виду собрание греков из всех греческих государств, относится приблизительно к 380 году и написан под впечатлением пагубных последствий анталкидова мира – 387 год, предоставившего большие преимущества персам. Вспоминая о прежней славе греков, автор призывает их объединиться под руководством афинян и спартанцев против общего врага персов. В «Ареопагитике», опубликованном, вероятно, в 357 году, И Сократ прославляет доброе старое время, когда афиняне благоденствовали под управлением «Ареопага». В панафинейской речи, написанной в 342-339 годах, он призывает греков к единению, прославляет историческое значение Афин и попутно говорит о собственной деятельности, полемизируя с философами, особенно с Аристотелем. Эти три речи являются образцами эпидектического, торжественного красноречия, блистающего своей отделкой, но холодного и далекого от жизни. К разработке своих сочинений Исократ подходил с чисто артистической точки зрения. Он тщательно обдумывал план своих речей и особенно много трудился над их словесной отделкой. Над Панофинейской речью он работал три года, а над Панегириком около десяти лет. Так что впоследствии некоторые говорили, что Александр быстрее завоевал всю Азию, чем и написал свой Панегирик. Защитник интересов богачей и Сократ был врагом демократического строя. Чувствуя шаткость положения своего класса, богатой верхушки, он мечтал о приходе к власти какой-нибудь сильной личности, способной установить твердый порядок. В 365 году с этой мыслью он обращался к наследнику спартанского престола Архидаму, затем в 360 году прославлял убитого кипрского тирана Эвагора и обращался к его преемнику Никоклу. На севере стал все более укреплять свою власть Филипп Македонский, и Сократ сделался в Афинах представителем Македонской партии. В 346 году он обратился к Филиппу с торжественным словом. в котором призывал царя водворить мир и порядок среди греков и стать во главе их для борьбы с национальным врагом – персами. И Сократ для спасения своего класса, который отождествлялся им со всей Греции, был готов отдать всю страну под власть Македонии. Но этот призыв Сократа в глазах демократически настроенных людей был ничем иным, как предательством национальных интересов Греции. И Сократ является родоначальником системы периодической речи. Страница 334. Он стремился к тому, чтобы прозаическая речь звучала не менее изящно и гармонично, чем поэтическая. Он старался достичь этого подбором соответствующих слов и умелым их расположением. Каждая фраза сама по себе должна представлять художественное и закругленное целое «период», где должны равномерно распределяться отдельные колена, совпадая со смысловыми членениями. Он доводит отделку их до такой изощренности, что соответственные части имеют у него одинаковое число слогов. В основу периода он кладет ритмичность, которая отнюдь не совпадает со стихотворной речью. В целях достижения плавности речи он требовал избегать зияния, то есть встречи гласного звука в окончании одного слова с начальным гласным следующего слова, так как столкновение таких гласных должно вызывать перерыв голоса и нарушать плавность речи. Эти усовершенствования в технике речи были тут же усвоены всей последующей греческой литературой. Изысканный высокопарный стиль получил дальнейшее развитие в эпоху эллинизма в виде так называемого азиатского красноречия. Подражателями Сократа были Дионисий Каликарнаский на рубеже нашей эры и Элий Аристит во II веке нашей эры. Язык Сократа — чистейший образец оттического диалекта. Он высоко ценился оттицистами, а также цицероном и квинтилианом. И Сократ, как по своим политическим воззрениям, прославление просвещенной монархии и межплеменного единства греческого народа, так и по изысканным формам речи, отступающим от идеала строгой простоты, является предшественником ленизма. Третье. Жизнь и деятельность демосфена. Развитие ораторского искусства достигает своей вершины в деятельности демосфена. Демосфен родился в 384 году. Отец его, тоже носивший имя Демосфен, умер, когда сыну было 7 лет. Он оставил детям, сыну и пятилетней дочери крупное наследство в 14 талантов, это около 35 тысяч рублей золотом. но оно было расхищено недобросовестными опекунами. Это заставило Демосфена, когда он достиг совершеннолетия, 18 лет, подумать о том, чтобы добиться через суд возвращения присвоенных опекунами денег. Ради этого он стал учиться ораторскому искусству у лучшего специалиста по делам анатолия. наследствах оратора Исея. Из процесса против опекунов 364 года сохранилось пять речей Демосфена, напоминающих манеру Исея. Суд признал правильным иск Демосфена, но вернуть растраченное или переданное подставным лицам состояние не было возможности. Димасфен занялся деятельностью логографа. К этому времени относится несколько его судебных речей. Однако такой род занятий не удовлетворял его, и он решил посвятить себя политической деятельности. Но первые его выступления были неудачны, Он был освистан. Знакомый ему актер-сатир объяснил причину неудач. Он не умел держаться перед публикой, не владел голосом, имел недостатки в произношении. Не выговаривал звук «Р», страдал нервным подергиванием плеча и так далее. Демосфен не пал духом и энергично принялся за работу над собой. Древние писатели передают разные анекдоты о том, как он практиковался, набрав камешков в рот, как старался голосом покрывать шум морских волн или говорил, восходя на крутую гору, как он в уединении упражнялся перед зеркалом или с подвешенным сверху мечом, который должен был его колоть при каждом неуместном движении плеча. В результате он вышел победителем и довел до совершенства ораторскую технику. После нескольких мелких судебных процессов, от которых сохранилось лишь четыре речи, относящиеся к 359-358 годам, он обратился к вопросам политического характера и в 355-352 годах выступил с большими речами против незаконных постановлений, против Андратиона, против Лептина, против Тимократа, против Аристократа, но из них лично произносил только речь против Лептина, остальные же подготовил для других лиц. К этому времени принадлежат и первые его небольшие чисто политические выступления о Симориях, 354 год, о Польцев, 353 год и о Свободе Родосцев 51 год. В них он предупреждал Афинян против неосторожных политических шагов, против воинственного пыла некоторых ораторов, но в то же время советовал держаться в боевой готовности и указывал на опасность, грозящую с севера. Он уже имел в виду агрессивную деятельность Филиппа Македонского. В 351 году он впервые прямо и открыто заговорил о серьезной опасности со стороны Филиппа. Это была первая речь против Филиппа. С этого началась его продолжительная и упорная борьба с Филиппом, и с этого времени его биография тесно связана с историей всей Греции. Античное государство-город переживало тяжелый кризис. Вследствие обострения классовой борьбы в самих государствах оказывались элементы, которые искали спасение извне. Пользуясь противоречиями среди греков, усилилась Македония. Хитростью, обманами, подкупом Филипп захватил ряд греческих городов. В 349 году под угрозой оказался город Олинф в Халкидике. Димасвен произнес три краткие, но весьма сильные речи, известные под названием Олинфских. Помощь была афинянам послана, но недостаточная, и город с помощью изменников был взят Филиппом. Посредством ловкой дипломатии Филипп добился заключения невыгодного для афинян филократова мира в 346 году. Во время переговоров он сумел подкупить главу посольства филократа и привлечь на свою сторону видного политического деятеля и оратора Эсхина. Демосфен разоблачил этого последнего, обвинив в том, что он был подкуплен. В 343 году разыгрался крупный процесс о преступном посольстве. Обе речи, обвинительная Демосфена и защитительная Эсхина, имеются у нас. Эсхин был оправдан незначительным большинством голосов. В то время главой македонской партии в Афинах был Эвбул, К этой партии, кроме него и Эсхина, принадлежали ораторы Демат, Динарх и другие, и полководец Факеон. В противовес этой партии сплотилась группа патриотов во главе с Демосфеном. Тут были видны ораторы Гиперит, Ликург, Гегесип и некоторые другие, речи которых частично дошли до нашего времени. Страница 336 -я. Несмотря на заключенный мир, Филипп продолжал свою захватническую политику. Он вмешался в дела Средней Греции и, неожиданно прорвавшись через Фермопильский проход в Среднюю Грецию, разгромил Факидян. Афиняне, разоружившиеся в расчете на мир, готовы были снова начать войну. Демосфену пришлось в речи о мире убеждать их в безнадежности этого предприятия при данных условиях, но он видел неизбежность столкновения в дальнейшем и советовал готовиться к этому. Его голос приобрел большой авторитет. Между тем Филипп старался посеять вражду к Афинам среди пелопонесских государств. По инициативе Демосфена в разные города были направлены посольства. Сам Демосфен объехал несколько городов и в 344 году во Второй речи против Филиппа разоблачил происки Филиппа. Затем Филипп сосредоточил внимание на подчинении берегов Гелеспонта и Боспора, но натолкнулся там на серьезное сопротивление. Демосфен настаивал на необходимости оказать тем городам поддержку. В горячей речи о делах Херсонесе он объяснял, что Филипп фактически уже ведет войну против афинян. При новых попытках его овладеть Византией и близлежащими городами, Демосфен произнес третью речь против Филиппа, которая представляла действия Филиппа как открытую войну и позор для греков и призывал афинян спасти Грецию. Тут, наконец, афиняне стали при деятельном участии Демосфена и его друзей собирать союзников. Но Филипп вторгся в Среднюю Грецию и при Херонее в 338 году нанес решительное поражение Соединенным Силам Афинян и Фиванцев. Опасность нависла над самим городом. Демосфен деятельно руководил обороной и делал на это щедрые пожертвования. Филипп проявил умеренность и согласился на мир. В признании великих заслуг Демосфена сограждане поручили ему произнести надгробное слово в честь павших и по предложению некоего Ктисифонта вынесли постановление о награждении его золотым венком. Македонская партия не могла примириться с этим, и Эсхин подал в суд жалобу на противозаконие, пользуясь формальными мотивами. В 336 году Филипп был убит. Греки, воспользовавшись этим, подняли восстание против македонского владычества. Однако наследник Филиппа Александр, несмотря на молодость, быстро подавил восстание и под своим главенством установил союз греческих государств, после чего во главе греко-македонских войск предпринял поход в Персию. В 330 году, в пору его крупных успехов, враги Демосфена дали ход процессу о венке. Формально он был направлен против Ктисифонта как внесшего противозаконное предложение, но по существу имел цель скомпрометировать Демосфена, и тому пришлось выступить с ответом. Обе речи... Эсхина против Ктесифонта и Демосфена за Ктесифонта, короче называемые речи о венке, дошли до нас. Эсхин сосредоточил внимание на том, чтобы показать неудачность политической деятельности Демосфена. Речь Демосфена содержит обстоятельную характеристику всей его деятельности и разоблачение интриг и обманов Филиппа и преступлений предателей, в том числе самого Эсхина. Страница 337. Обвинение не собрало и пятой части голосов судей, что влекло за собой для обвинителя штраф в тысячу драхм за ложное обвинение, а главное, он лишался права выступать в народном собрании. Для Исхина это было концом политической карьеры. После этого он переселился на остров Родос и открыл там риторскую школу. В 324 году бежал из Персии казначея Александра Гарпал с громадной суммой денег. Он рассчитывал поднять восстание в Греции. По совету Демосфена, который предвидел опасность политических осложнений, он был арестован, но вскоре бежал. Демосфен же был обвинен противниками в подкупе и вынужден был тоже бежать. Смерть Александра в 323 году окрылила патриотов новыми надеждами. Демосфен был с почетом возвращен на родину и принял деятельное участие в подготовке войны. Однако соединенные силы греков были разбиты и началось преследование патриотов. Демосфену пришлось спасаться бегством снова. В 332 году Настигнутый агентами полководца Антипатра в храме Посейдона в Калаврии близ эпидавра в Арголиде, он принял яд, чтобы живым не даться в руки врагов. Гиперит и некоторые другие были казнены. Четвертое. Речи Демосфена и его мастерство Под именем Демосфена у нас имеется 61 речь, 56 вступлений к речам и 6 писем. Однако в этом собрании есть немало неподлинных или сомнительных произведений. Главный интерес представляют речи. Они разделяются на три группы – политические, судебные политического характера и судебные частного характера. К последней группе принадлежат его речи против опекунов, личные им произнесенные, и несколько речей, написанных им в качестве логографа для клиентов. Они представляют большой интерес по описаниям быта, нравов и экономических отношений и во многом напоминают подобные речи Лисия. В более широком охвате рисуется историческая обстановка в больших судебно-политических речах. Из них особенные интересы по содержанию и по внешней обработке представляют речи о преступном посольстве и о венке, раскрывающие перед нами целый мир дипломатических отношений и политической истории этого времени. Но несомненно, что главная сила, отсюда и его всемирная слава, заключается в политических речах. Если не считать ранних речей о симориях, За мегалопольцев и о свободе родосцев на разные темы текущей политики, наибольшую известность имеют восемь речей, направленных против Филиппа и получивших впоследствии общее название Филиппики: три олинвских о мире, о делах в Херсонесе и три против Филиппа. В этих речах Демосфен говорит от своего имени, и таким образом они лучше всего знакомят нас с его взглядами и социально-политическими идеалами. Хотя Демосфен не был ни философом, ни политическим теоретиком, его речи дают достаточное представление об его политических взглядах. Страница 338 Конечно, у него, как у практического деятеля, были колебания, но в двух вопросах его точка зрения вполне определённа. Он был горячим патриотом Греции, преданным сторонником демократического строя, понимая его как власть средних, трудящихся кругов населения. Был решительным противником демагогии и политики задабривания народа путем раздачи государственных денег, которую проводили Эвбул и его сторонники. В этом он видел гибель государства и не жалел сил для разоблачения этой политики. Речи Демосфена дают картину современной ему жизни, состояние военных сил, упадка народного духа, разлагающей роли некоторых политических деятелей и, наконец, обличают главного виновника несчастья греческого народа Филиппа Македонского. Чтобы разбудить угасающие чувства патриотизма и народной гордости, Демосфен прибегает к превеличению к шаржу, и от этого его речь приобретает особую силу, переходя нередко в пафос. Видя кругом моральный упадок и желая поднять настроение сограждан, он часто обращается к воспоминаниям о славном прошлом и высоком патриотизме, которым некогда были охвачены граждане. И в его устах это не ретроградство, а призыв к свободе и счастью. С большой горечью оратор говорит о моральном упадке. С не меньшей силой, чем Аристофан, он изображает лесть ораторов, которые своим угодничеством развращают народ, парализуют его энергию и делают его действия бесплодными». Он упрекает сограждан за то, что они думают только о том, как бы жить праздно и весело, а на войну посылают наемников, да и им не платят денег». Полководцы ведут войны на собственный риск и устанавливают поборы с побежденных городов или предоставляют войскам возможность грабить первые попавшиеся города, часто даже союзные, вызывая этим политические осложнения. А граждане афинские прогуливаются по городу и в погоне за новостями спрашивают один у другого, «Не слышно ли чего-нибудь нового?» Свои рассуждения Демосфен заключает, не столько своей силе обязан Филипп тем, что приобрел такое могущество, сколько нашей беспечности. В другом месте, характеризуя нравственный упадок афинян, он сопоставляет настоящее с прошлым, когда народ имел смелость сам заниматься делами и отправляться в походы, вследствие чего и был властелином, над политическими деятелями и хозяином всех благ. Среди политических деятелей, говорит он, царит подкуп, и весь народ разбит на партии и группы, которыми руководят демагоги. Задаваясь вопросом о причине всех неудач на войне, Демосфен сопоставляет военные порядки в Афинах и у Филиппа. Филипп всеми делами руководит сам, и один знает свои планы. В Афинах все дела обсуждаются открыто, проходят через много инстанций, и потому еще прежде, чем они станут осуществляться, они становятся известными Филиппу, и он успевает принять против них необходимые меры. Страница 339. Причину вражды Филиппа к Афинам Демосфен видит в коренном различии их политических установок. Афины – оплот демократии. а Филипп – тиран, деспот, который душит свободу, независимость и культуру Греции. «Вообще, я думаю, – говорит Демосфен, – для демократических государств тирания есть что-то невнушающее доверие. В другой речи из этой мысли делается и соответствующий вывод – всякий царь и тиран есть враг свободы и противник законов». А такую власть может взять только человек, воспитанный вне законов и прекрасных свойств демократического строя. Двор Филиппа Демосфен представляет как сборище грабителей, льстецов и пьяниц, не имеющих чести, готовых потешать царя своим беспутством. Как верное средство против хитрости и обманов Филиппа он рекомендует недоверие. Но при всем этом Демосфен не пессимист. Он верит в свое дело и старается внушить своим слушателям бодрость. В противоположность предателям, которые губят государство, он выставляет свой идеал политического деятеля. Это должен быть человек неподкупный, не прельщающийся никакими личными выгодами. «Я считаю, — говорит он, — обязанностью честного гражданина ставить спасение государства выше, чем успех, приобретаемый речами». Его идеалом является такой гражданин, который идет и наперекор желаниям толпы и ничего не говорит в угоду, но всегда имеет в виду только благо Отечества. В речах Демосфена в самых ярких чертах рисуется страшная историческая драма. падение величайшего в культурном отношении государства. Не как равнодушный свидетель, а как горячий участник, пламенный борец за свободу и честь своей Родины, выступает Демосфен. Вся речь его проникнута глубочайшим пафосом, который отличает его от всех других ораторов, от живописания обыденных типов Лисия и от пышной спокойной торжественности Сократа. Демосфен хорошо понял, что ведет неспокойную теоретическую беседу, а имеет дело с живой и увлекающейся массой народа, которая может легко впадать в уныние и также легко проявлять заносчивость под влиянием мимолетного успеха. Надо было разбудить уснувшую энергию граждан, поднять упавшее настроение. Демосфен говорит, что опасность велика, но ее не следует преувеличивать. Дела приняли столь опасный характер по вине самих афинян, проявивших слишком большую беспечность, и, следовательно, если серьезно взяться за дело, можно будет поправить положение. Некоторые его речи, как третья Олинфская, о делах в Херсонасе, «Третья против Филиппа», полны такой силы и страсти, что способны захватить даже нашего современника». Некоторые места приобретают торжественный характер молитвы, как начало речи о венке, и ее средняя часть, когда оратор обращается к наиболее важному моменту, или там же клятва, священной для афинян памятью героев, павших в освободительной борьбе против персов. Страница 340 сороковая. Потрясающее впечатление оставляет в речи о преступном посольстве рассказ о том, что ему пришлось проездом увидеть в разоренной Филиппом Факиде. Дома, разрушенные до основания, разбитые стены, страну без мужчин цветущего возраста, несчастных женщин и несколько ребятишек до да стариков в жалком состоянии. Словами никому не выразить тех бедствий, которые там происходят. Часто оратор старается сглазкать собственного суждения и заканчивает речь скромным пожеланием, чтобы, каково бы ни было решение народа, оно принесло успех всему делу. В речи о венке, характеризуя собственную роль в событиях своего времени, Демосфен говорил... обязанностью всякого честного гражданина, если он знал какую-нибудь меру лучше этих, и было именно тогда указать ее вам, а не высказывать прицание теперь. Дальше, как бы отвечая своим позднейшим критикам и хулителям, он объясняет, что если бы даже было наперед известно, чем кончится война, все-таки долг честного гражданина и славная традиция афинского государства не позволяли поступить как-нибудь иначе, но требовали сделать хотя бы и безнадежную попытку спасти государство и отстоять свободу всех греков. Неудачи же – это дело судьбы». Демосфен писал свои речи не для чтения, а для публичного произнесения, для непосредственного воздействия на слушателей. Он прибегает поэтому нередко к повторениям, к подробному изложению мыслей, к богатым образным выражениям. Его речь серьезна, содержательна и обычно отличается большой краткостью. Римский ритор Квинтилиан писал даже, что из его речи нельзя ни слова выкинуть. Но это относится к его политическим речам. В судебных же он допускает и пространность изложения. По манере изложения Демосфен весьма близок к Фукидиду, которого, как сообщают его биографы, он усердно читал в «Юности». Каждое слово Демосфена метит в определенную цель. Он так подбирает слова, чтобы они могли взволновать слушателей. Он напоминает им постоянно, что Филипп хочет стать господином над ними, а их сделать рабами, что все в Греции распродано точно на рынке, что Филипп – варвар. Тут нарочито подобраны слова, имеющие одиозный смысл. А образцом того, как он умеет мастерски излагать свой предмет, может служить красочное место в речи о венке, где оратор рассказывает, как в Афинах в 338 году было получено известие о неожиданном вторжении Филиппа в Биотию и о захвате пограничной крепости Элатеи. Речи Демосфена замечательны не только силой и глубиной, но и внешней отделкой. Он редко выступал без предварительной подготовки и обычно старался заранее всесторонне разработать свою речь. Он сам признавался в этом. Некоторые из современников даже смеялись над тем, что от его речей пахнет лампой. Действительно, они разработаны до мельчайших деталей и с точки зрения аргументации и в отношении структуры. Сильной эмоциональности соответствует богатство образов и фигур речи. Страница 341. Система периодической речи, выработанная и Сократом, была еще более усовершенствована демосфеном. Присущие ему страстность, пафос, не допускали ровности и монотонности Сократа, требовали большого разнообразия и свободы. Разделяя период на колено, он тщательно соблюдает требования музыкальности, пользуясь в полной степени свойствами греческого языка, долготой и краткостью звуков. Он избегает скопления кратких слогов, а медлительными долготами оттеняет важность серьезной мысли. Соответственные колена периода выражаются равным числом слогов, а фраза заключается музыкально построенными концовками, клаузулами. У него мы видим полное соблюдение принципа единства формы и содержания. Это впечатление усиливалось мастерским произнесением то есть голосом, мимикой, жестикуляцией, которые подсказывались глубокими переживаниями оратора. Эти речи, обращенные к широким кругам народа, должны были отличаться ясностью, выразительностью и понятностью. Они впоследствии высоко ценились как образцы чистейшего атицизма. Значение демосфена было признано вскоре же после его смерти – В 280 году на площади Афин был поставлен ему памятник, на котором была вырезана следующая надпись. «Будь у тебя, Демосфен, столь же мощная сила, как разум, сам македонский арес греков бы не покорил». Высокое мастерство Демосфена было по достоинству оценено лучшими знатоками ораторского искусства в древности – Дионисем, Каликарнастским и Атицистами, а в Риме – Цицероном и Квинтилианом. Цицерон решительно назвал его «совершенным оратором». Пятое. Друзья и противники демосфена – Эсхин. Время демосфена было крайне бурным. Развитой демократический строй – открывал возможность и даже призывал всех граждан к участию в общественной жизни. Наряду с Демосфеном выступали большое число других крупных и незначительных ораторов, проводивших различные политические линии. А в пору борьбы с Филиппом определились две резко противоположные группы – «Македонская» и «Антимакедонская», «Патриотическая». Во главе патриотической группы стоял Демосфен, а заодно с ним Гиперит, Ликург, гегесип и другие. Наиболее сильным из них считался Гиперит, 389, 389-322. Он был представителем левого демократического направления. Совместно с Демосфеном он разоблачал изменников и в 346 году добился осуждения Филократа. Но в деле Горпала он разошелся с Демосфеном. Сохранились на папирусах, хотя и не полностью, шесть его речей, частью судебных, частью политических. Он обладал чрезвычайно разносторонним талантом, рисуя с большим остроумием бытовые картины и освещая политические вопросы. Другим соратником Демосфена был Ликург, умер в 324 году. Наибольшую известность он получил в качестве заведующего афинскими финансами в 338-334 годах, так как значительно поднял расстроенное хозяйство Афин. Страница 342. Его инициативе принадлежал также ряд мероприятий в театральном деле, в том числе перестройка театра и постановка памятников знаменитым драматургам. Сохранилась его речь против Леократа 331 года, в которой он живо обрисовывал состояние Афин в ожидании нападения Филиппа на город. Она проникнута глубоким патриотическим чувством. Гегесипу, по-видимому, принадлежит небольшая речь о Галанесе, ошибочно включённая в собрание речей Демосфена. К македонскому лагерю принадлежали Филократ, Эсхин, Демат и Динарх. Самым выдаю из противников Демосфена и главой македонской партии в Афинах был Эсхин – 390-314 годы. Сын учителя, он вначале был актером на третьестепенных ролях. Тритагонистом, по словам Димасфена. Потом сделался политическим деятелем и сначала выступал против Филиппа, но, будучи послом в Македонии в 346 году, сблизился с Филиппом и после этого стал проводником его политики. С трудом ему удалось оправдаться от обвинения Демосфена в процессе о преступном посольстве. Выше было уже сказано о его выступлении против Демосфена в процессе о «Венке». Наибольший интерес представляют речи о посольстве и о венке, в которых он выступал не только как политический противник, но и как соперник демосфена в ораторском искусстве. На процесс о венке собралась публика, как на поединок двух крупнейших ораторов. тем большее значение имело поражение Эсхина. Изображая события в противоположном демосфену освещения, он вносит, конечно, много интересных дополнений. Речи Эсхина отличаются простотой, ясностью изложения, полны изящества и остроумия, но лишены глубины. Позднейшие атистисты высоко ценили его атический стиль. Шестое. высшее развитие ораторского искусства в речах Демосфена, Эсхина и Сократа и других ораторское искусство свободной Греции достигло наибольшей высоты установление чужеземного владычества подорвало главную основу искусства речи свободу суждения, а вместе с тем и самую важную ее часть содержания. Осталось после этого лишь любование формой, и красноречие сделалось достоянием школ и ученических упражнений. Живая практика ораторов давала, конечно, богатый материал и для теоретических наблюдений, для науки красноречия – риторики. Этим занимались и Лисий, и Исократ, и Демосфен, и другие. Из специальных исследований подобного рода нам хорошо известен большой труд Аристотеля – риториков, в трех книгах, где вопрос рассматривается и по содержанию, и с формальной точки зрения. К сожалению, Аристотель, как сторонник Македонии, не принимал во внимание речей Демосфена. С этих пор в основу ораторского искусства полагаются пять последовательных актов. Первое – изобретение. то есть нахождение подбор необходимого материала, фактических данных и доказательств как непосредственных, без искусственных, в виде документов и свидетельских показаний, так и логических, искусственных, в виде улик и догадок. Страница 343. Второе. План, порядок, распределение собранного материала в целях наибольшей убедительности его и способности действовать на психику слушателей. Третье. Словесное выражение, то есть обработка литературной формы, ясное, отчетливое и музыкально-художественное воспроизведение речи. Предполагается, что она до произнесения должна быть написана. Четвертое. Память, то есть разучивание всего написанного текста наизусть для точного воспроизведения перед слушателями. Пятое. Разыгрывание. то есть художественное исполнение, произнесение с соответствующей интонацией, мимикой, жестикуляцией, подобной актерской игре. Только соединение всех этих пяти условий при высоком их качестве создаст подлинное ораторское мастерство. Демосфену и удалось совместить все эти качества. Есть рассказ, будто Эсхин читал ученикам свою речь о венке, и когда те удивлялись, как такая речь могла потерпеть неудачу, он отвечал, «Вы не удивились бы, если бы слышали этого зверя». Так характеризовали силу речей Демосфена. В дальнейшем это искусство вошло во всю систему воспитания и образования молодежи и продолжало играть важную роль до конца античного мира. Страница 344. Глава 17. Греческая философия IV века до нашей эры. 1. Материалистическая философия Демокрита и Эпикура. Второе. Идеалистическая философия Платона и ее художественное значение. Третье. Эстетическое учение Платона. 4. Общий характер деятельности Аристотеля. Пятое. Учение Аристотеля об искусстве и поэзии. Первое. Материалистическая философия Демокрита и Эпикура. В IV веке до нашей эры греческая философия достигла высшего развития и в материалистическом, и в идеалистическом направлениях. Хотя вопросы философии по существу своему выходят из рамок литературной истории и составляют предмет специальной науки, все-таки на них необходимо остановиться хотя бы кратко, так как влияние их приходится учитывать в художественном творчестве, а кроме того, на них, как и на все научное творчество античного мира, распространяется требование художественной изобразительности. Вместе с тем, для нас исключительный интерес представляют эстетические учения, которые, будут непонятны без связи с самими системами. К сожалению, сочинения философов-материалистов, подвергшиеся преследованиям со стороны противников, особенно в пору торжества христианства, плохо сохранились и дошли до нас только в отрывках, по преимуществу в цитатах у позднейших писателей, а это затрудняет всестороннюю оценку их. Невозможно даже точно определить, что каждый из философов-материалистов в отдельности внесено в эту систему. Наиболее полное изложение всей системы в целом дает римский поэт Лукреции 96-55 нашей н.э. в поэме о роде. Страница 345. Исследованию этой философии была посвящена в 1841 году диссертация молодого Маркса под заголовком Различие между натурфилософией Демокрита и натурфилософией Эпикура. Это направление материалистической философии отличалось от первоначальной натурфилософии тем, что основывалось на учении об атомах. Родоначальником этого учения был Лев Кип. V век, который доказывал, что ничего не бывает без причины и что существует только материя, вечная и неизменная, состоящая из бесчисленного множества мелких неделимых частиц, атомов, которые, вступая в соприкосновение между собой, образуют различные формы. Это учение было в дальнейшем подробнее развито Демокритом и Эпикуром. Демокрит – Приблизительно 460-370-е годы до нашей эры родом из Абдеры во Фракии много путешествовал, обладал весьма широким кругозором. Он написал огромное количество сочинений по разным отраслям знаний. Из них особенно важными были «Великий диакосм» мироздания, «О разуме» и «О природе». Маркс называет Демокрита эмпирическим естествоиспытателем и первым энциклопедическим умом среди греков. Унаследовав от Левкипа учение об атомах, Демокрит развил его далее. «Начало Вселенной, атомы и пустота, – так рассуждал он, – миров бесчисленное множество, и они имеют начало и конец во времени». И ничто не возникает из небытия, не разрешается в небытии, и атомы бесчисленны по разнообразию величины по множеству. Носятся же они во Вселенной, кружась в вихре, и таким образом рождается все сложное – огонь, вода, воздух, земля». Дело в том, что последние – суть соединения некоторых атомов. Атомы же не поддаются никакому воздействию и неизменяемы вследствие твердости. Все вещи по его учению слагаются из атомов, а внешний вид их определяется формой, порядком и положением атомов. Материи противопоставляется пустота. Всякое тело существует, пока не распадается – Всякое тело существует, пока не распадаются составляющие его атомы. И смерть тела есть только распадение атомов. Душа, являющаяся двигателем, имеет материальное бытие и умирает вместе с телом. Боги по учению Демокрита есть только измышления самих людей, а если они и существуют, не оказывают влияния на жизнь людей. Демокрит различает два вида познания: подлинное познание на основе разума, которым постигаются атомы и окружающая их пустота, и темное познание, то есть общее мнение, чувственное восприятие, дающее субъективные представления, как зрение, слух, осязание, обоняние. Источником искусства он считал подражание, но вместе с тем он видел в нем результат избытка сил. Это более всего касается младшего из искусств. музыки. Демокрит уже принадлежит мысль, что поэтическое творчество родится в приступе безумия, то есть особенного вдохновения. Страница 346. За ним этот взгляд повторял Платон и многие другие. Демокриту принадлежали интересные взгляды на первобытное состояние людей, развитые позднее Эпикуром и изложенные Лукрецием и греческим историком Диодором. Заслуживает внимания высокое представление Демокрита о государстве. «Интересы государства, – писал он, – должно ставить выше всего прочего и должно заботиться, чтобы оно хорошо управлялось». Видя смуты среди современников, он приходит к заключению. «Гражданская война – есть бедствие для той и другой из враждующих сторон». В разгар классовой борьбы он со всей решительностью высказывается за демократию. Бедность в демократии настолько же предпочтительнее так называемого благополучия граждан при царях, насколько свобода лучше рабства. Идеал свой он видит в людях среднего состояния, но демократия, которую он так высоко ценит, сохраняет у него все характерные черты рабовладельческого строя. В области этики Демокрит видел счастье в умеренности и высшим благом считал хорошее расположение духа или невозмутимость духа. Замечательно его наставление «Не говори и не делай ничего дурного, даже если ты наедине с собой». Сохранилось его изречение «Прекрасна надлежащая мера во всем, излишек и недостаток мне не нравятся». Древние писатели согласно утверждают, что сочинения Демокрита отличались высокохудожественным стилем и остроумной манерой изложения. Цицерон отмечал блеск его речи и ставил его на один уровень с Платоном. Гегель и некоторые его последователи пытались превратить Левкипа и Демокрита в идеалистов, но Ленин разоблачил это как натяжку и слепоту идеалиста Гегеля. Завершение этому материалистическому учению дал Эпикур 341-270 годы, отсюда и эпикурейство. Увлекшись учением Демокрита, Эпикур образовал свою школу в Афинах, где вел преподавание в виде бесед с друзьями в своем саду, который известен в истории как «Сад Эпикура». Его учение известно нам по трем его письмам, по некоторым отрывкам и по подбору его изречений в сочинении Диогена Лаэртского и главным образом по поэме «Лукреция». Говоря об Эпикуре, Лукреция прославляет его как человека, который освободил людей от страха перед богами и от боязни смерти. У Эпикуре, писал Карл Маркс в своей диссертации, осуществлена И завершена, доведена до последних выводов автомистика со всеми ее противоречиями, как естественная наука самосознания. Однако этика эпикура отличается некоторой ограниченностью. Он задумывается над вопросом о том, в чем заключается для человека счастье, и находит его не во внешнем виде, а внутри себя, в душевном спокойствии, в безмятежности души, атараксия. И это есть цель счастливой жизни. Страница 347. Он имеет в виду такое душевное равновесие, когда человек сохраняет свободу от всяких страстей и от чрезмерных радостей, и от чрезмерной скорби. Начало всего этого, и величайшее благо, есть благоразумие. На основании этого он приходит к мысли. Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и справедливо. И наоборот, нельзя жить разумно, нравственно и справедливо, не живя приятно. Письмо к Миникею. Отсюда известны его правило: Проживи незаметно. Этим мотивировался уход от общественной деятельности. Нравственную свободу по учению Эпикура дает лишь знания. В письме к Геродоту он кратко излагает материалистическую систему Демокрита о чувственных восприятиях как источники образования понятий, о вечности и неизменности Вселенной, о безграничном количестве и движении атомов, об образах, с помощью которых мы познаем материальный мир и так далее. Но если Демокрит признавал только два вида движения атомов – прямое и отталкивание одних от других, то Эпикур открыл и третье – отклонение от прямой линии, что дает возможность атомам сталкиваться и своим соединением образовывать формы. В этом он находил объяснение существенного признака атома его самостоятельного движения. Учение Эпикура проникнуто глубокой гуманностью. Эпикур писал чрезвычайно просто, ясно, без всякой претензии на ученость и литературность, и невысоко ценился как стилист. Будучи человеком в высшей степени мягким и обходительным, он имел много друзей, с которыми поддерживал трогательную дружбу. Влияние Эпикура на последующую мысль и литературу было весьма сильно. Мы отмечаем это, говоря о Минандре, который был одним из его друзей. Однако его учение об удовольствии как конечной цели жизни, письмо Миникею) толковалось как проповедь чувственного наслаждения, независимо от нравственных задач. Такой вульгарный эпикуризм. был широко распространен в поздние времена в античном мире. Постоянным нападкам подвергались его антирелигиозные воззрения. Карл Маркс называл Эпикура величайшим греческим просветителем. Ленин в конспекте книги Гегеля «Лекции по истории философии» отмечает слова Гегеля, что Эпикур открыл эмпирическое естествознание, эмпирическую психологию. Второе. Идеалистическая философия Платона и ее художественное значение. В лице Платона мы имеем наиболее яркого представителя идеалистического направления греческой философии и большого мастера слова. Платон, 427-347 годы до нашей эры, и по происхождению, и по личным связям принадлежал к высшей аристократии. В пору острого кризиса афинской рабовладельческой демократии он решительно стал на сторону ее противников. Страница 348. Не находя удовлетворения в современной действительности, он строил смелые планы коренного преобразования политического и социального строя в сочинениях государства и законы. Платон пытался даже осуществить свои планы, пользуясь связями при дворе сиракузских тиранов Дионисия Старшего и Дионисия Младшего. Правда, одна такая попытка кончилась для него весьма плачевно. Рассерженный тиран велел продать его в рабство, из которого он был выкуплен случайно увидевшим его на рынке знакомым. Платон учился у разных философов, но особенно плодотворно было на него влияние Сократа. Поэтому ранние сочинения Платона, такие как «Апология», Мнимая защитительная речь Сократа и Критон, беседа в тюрьме с учеником, предлагавшим ему побег, довольно близко передает взгляды учителя. Под обаянием личности Сократа Платон оставался до конца жизни. Постепенно он выработал собственное учение и сделался основателем школы, которая известна под названием «Академия», так как помещалась в саду при святилище героя Академа близ Афин». Платон был весьма плодовитым писателем, и почти все его сочинения сохранились – 43 цельных произведения, в том числе два весьма крупных по объему «Государство» в десяти книгах и «Законы» в 12 книгах. Из этого числа семь уже в древности признавались неподлинными. Кроме того, в нашем собрании есть тринадцать писем и сборник определений, очевидно, тоже неподлинные. В юности Платон занимался поэзией, и эта наклонность сохранилась у него и позднее, когда он отдался всецело философии. Мы не будем рассматривать его учения во всей широте, а остановимся на тех чертах, которыми определяются его художественное творчество и эстетическое воззрение». Платон принадлежит к числу объективных идеалистов, так как свои идеалы представлял не как плод субъективного сознания, а как существующие независимо от него. Окружающая нас действительность, по его мнению, имеет только призрачное существование и лишь относительную ценность, являясь слабой копией другого мира». Подлинную же действительность он приписывал только идеям, вечным, прекрасным и неизменным идеям, пребывающим в месте, которое познается только умом. В «Государстве» седьмая римская цифра 1-3 арабскими цифрами он разъясняет свою мысль красочным сравнением призрачности человеческой жизни с тенями, которые видят живущие в глубокой пещере узники, принимающие их за действительность. Таким образом, мы находим тут типичное противопоставление духа и материи. Причем материя оказывается производным от духа, а высшей идеей является Бог. Владимир Ильич Ленин называл это учение Платона архивздорной мистикой идей. Это оторванность от жизни – признак идеологии класса, теряющего почву под ногами и ищущего опоры в потустороннем мире. Страница 349. Свое идеалистическое учение Платон умел искусно облекать в поэтические образы и этим придавал ему особенно увлекательную форму, благодаря чему и снискал много последователей и почитателей. Нередко он прибегает к мифологическим образам, перерабатывая согласно своим целям народные мифы. Таков, например, в Тимее рассказ об устройстве мира божественным демиургам. Останавливаясь на роли мифов в диалогах Платона, Маркс объясняет ее тем, что с их помощью субъективная достоверность становится объективной истиной. В этом также обнаруживается родство платоновской философии как со всякой положительной религией, так в особенности с христианской, которая является законченной философией трансцендентного. Самым знаменательным его сочинением является «Большой диалог государства». Поставив в начале вопрос о сущности и значении справедливости, он утверждает, что высшее выражение «справедливость» должна находить в государстве, причем она заключается в воздавании каждому по заслугам. Чрезвычайно метка характеризует Платон в восьмой книге государства состояние современного государства, в котором образуются как бы два города: один богачей трудней, живущих за счет других, другой город бедняков, полных ненависти к противникам. Идеальное государство Платона носит резко выраженный аристократический характер. Он распределяет все население на классы: правители философов. Воинов-стражей и ремесленников вместе с земледельцами, причем каждому классу дает особое назначение. О благи государства должны заботиться правители, защищать его воины, материальное обслуживание нести земледельцы и ремесленники. Главное руководство должно таким образом принадлежать правителям-философам, а все остальные должны им служить. Если, заключает Платон, не будут царствовать философы или цари не будут философами, не будет конца бедствия. Все внимание в этом фантастическом государстве обращено на жизнь и воспитание философов. Среди них отсутствует частная собственность. Семья организуется государством, которое назначает жен и воспитывает детей, так что они не знают родителей и так далее». Позднее сам Платон убедился в неосуществимости своего проекта и написал новый план в законах, смягчив некоторые условия, уже без разделения на классы, без общности имущества, без нарушения обычных семейных отношений. Однако при этих уступках проект потерял свою цельность, да и возраст автора наложил на него свой отпечаток. Государство Платона послужило образцом для многочисленных подражаний в новое время. Среди них наибольшую известность имеет утопия Томаса Мора 1480-1535 годы, от которой все подобного рода сочинения принято называть утопиями. Рассказу о смерти Сократа посвящен диалог «Фидон». Главное место в нем занимает беседа Сократа о бессмертии души, послужившая основой для христианского учения. Страница 350. Большое историко-философское значение представляют так называемые софистические диалоги, в которых опровергаются учения знаменитых софистов и которые называются их именами Протагор, Горгий, Гиппий Больший и Гиппий Меньший – Феотет и другие. Большой интерес в художественном отношении представляет диалог Пир, в котором представлена беседа о любви. Семь речей участников Пира постепенно от грубого, вульгарного понимания любви поднимают ее до высшей небесной силы. завершение свое эта тема получает в речи сократа двадцать два двадцать девять который ссылаясь на объяснение мудрой диатимы вымышленное лицо определяет любовь как стремление к вечному обладанию благом Любящие, стремясь к бессмертию, стараются дать жизнь тому прекрасному, которое почувствовал в себе и воплощает его в новых формах. Созерцая отдельные прекрасные образы, он возвышается до понимания прекрасного вообще. Таким образом, эрот, то есть любовь, есть средство приобщения к высшей истине, к добродетели, к божеству и к бессмертию. В заключение устами Алкивиада, пришедшего под конец на пир, прославляется Сократ как образец идеальной любви. Он проникнут ею к своим ученикам и сам зачаровывает их, как удивительный селен. Это и есть платоническая любовь. Свои философские взгляды Платон старается изложить в художественной форме. Все его произведения, за исключением писем и апологии, защитительной речи, которую он вкладывает в уста Сократа на его процессе, имеют форму диалогов и бесед, которые обычно направляет Сократ. Платон довел эту форму до высокого мастерства, и она стала образцом для позднейших писателей. Ему подражал во втором веке нашей эры Лукиан, а в римской литературе Цицерон и многие другие. В новое время этой формой пользовался Эразм Роттердамский, XVI век и другие. Драматизируя рассказ, Платон старается обрисовать прежде всего ту внешнюю обстановку, в которой происходит передаваемая беседа. В некоторых случаях при этом обнаруживается мастерство подлинного художника. Таково, например, описание афинского пейзажа, среди которого происходит беседа Сократа с молодым Федром в Федре 3 -5. Сократ с Федром идут по берегу реки Илиса, любуясь открывающимся перед ними видом, и располагаются под тенью развесистого платана. Нередко завязкой диалога оказывается встреча где-нибудь на улице. Беседа происходит либо в доме, либо в портике, в полестре или в гимнасии. Сноска. Гимнасиями назывались особые учреждения, где молодежь занималась физическими упражнениями и вместе с тем изучала разные науки. Конец сноски. В Протагоре описано, как Сократ вместе с молодым Гиппократом приходят в дом богатого афинянина Каллия, где остановились приезжие софисты Протагор, Продик, Гиппи и другие. Описание отличается обстоятельностью и точностью, с примесью юмора и даже сатиры. В его описаниях важное значение имеют характеристики действующих лиц. Главную роль он отводит Сократу. Но лишь в ранних произведениях можно находить черты исторического Сократа. А обычно же Платон представляет его истолкователем своих собственных мыслей и наделяет его идеальными чертами. Страница 351. Общая характеристика Сократа дана прежде всего в апологии, где показывается метод его и выясняются причины враждебного отношения к нему. Замечательно обрисован образ его в пире, безобразный как селен, но обаятельный в обращении, философ не от мира сего. Он как живой представляется нам, когда стоит, не замечая окружающего на улице или посреди лагеря в военной обстановке. Он выходит победителем за чашей вина, в то время как остальные давно заснули, охмелев от выбитого, он один сохраняет бодрость и свежесть мысли». В Федоне он обрисован как настоящий пророк и мученик, спокойно беседующий с друзьями и утешающий их. Критон, а склепи мы должны принести в жертву петуха. Так воздайте это, смотрите, не забудьте, говорит он, умирая, словно выздоравливающий. Это произведение как бы апофеоз Сократа. Для платона писал маркс зеркалом так сказать мифическим выражением мудрости является определенный индивид как таковой, а именно сократ. Но и образы второстепенных лиц отличаются большой живостью с оттенком иронии или даже насмешки обрисованы софисты, особенно подчеркивается их самомнение похвальба. Протагор, например, окружен толпой поклонников, которым объясняет задачи своего преподавания и щеголяет всесторонними знаниями и манерными речами. Величественно и безапелляционно говорит Каликл в, в Горги о тирании закона. Смелыми до наглости представлены Пол, Фросимах и Каликл. Есть и типы настоящих шарлатанов вроде Эфидема и так далее. Скромно, как мало сведущий человек, задает свои вопросы Сократ, но оказывается, что этими прямыми и естественными вопросами он совершенно сбивает с толку кичливых собеседников. Чрезвычайно живо, с большим юмором, изображена увлекающаяся молодежь, которая собирается к модным учителям, софистам. Гиппократ еще ночью прибежал к дому Сократа и, неистово стуча в дверь, не на шутку перепугал того. Сократ спрашивает его, уж не принес ли ты какой-нибудь неприятной новости. Оказывается, ничего плохого нет, просто приехал протагор, и чтобы устроиться к нему в ученики, Гиппократу нужна помощь Сократа. Интересен Федр, который разучивает тайком от всех речь о любви Лисия, не разобравшись в ее качестве. Прибавим к этому, что Платон с замечательным искусством воспроизводит и язык каждого выведенного лица, так что часто возникает вопрос, не подлинны ли это отрывки из их сочинений, например, разбираемая в Федре речь Лисия. Третье. Эстетическое учение Платона. Платон, как философ большого художественного таланта, не мог не задуматься над вопросом о сущности и значении поэзии и искусства. Страница 352. Понимая поэзию в прямом смысле греческого слова как творчество, он выделяет из разных видов творчества специально ту часть, которая занимается музыческим искусством и стихотворными размерами. Искусство он считает делом вдохновения и безумия, мания, исходящего от муз и пробуждающего душу к поэтическому творчеству. Федр и он – законы, а красоту он подводит под понятие добра. Платон считает всякое искусство подражанием, то есть воспроизведением чувственного мира и реально существующих отношений, а поскольку этот видимый нами мир является слабой копией мира идей, то значение искусства оказывается в его понимании второстепенным. Государство. Кроме того, подражание может воспроизводить и что-нибудь дурное из того, что есть в жизни. Поэтому он был противником реального изображения действительности. Подражание по Платону не является активной деятельностью художника, и искусство остается несовершенной формой созерцания. Искусство должно служить целям этическим, которым подчиняется и само государство, и потому, если оно таким целям не удовлетворяет, оно должно быть устранено». Государство для обеспечения своего существования нуждается в соответствующем воспитании граждан. Поэтому Платон уделяет вопросам воспитания значительное место и в государстве, и в законах. Поскольку греки видели в поэтах, особенно в Гомере, в Гесиоде, учителей жизни, на этот вопрос необходимо было обратить серьезное внимание. Платон убеждается, что в поэзии описывается много недостойного и даже безнравственного, и это требует осторожного отношения к ней. Он признает воспитательное значение сказок, но требует, чтобы они учили нравственности. Также он относится и к мифам. Те мифы, в которых рассказывается о недостойных поступках богов и героев, будут оказывать вредное влияние на молодежь и потому недопустимы в идеальном государстве. Это прямо относится к поэмам Гомера и Гесиода. Государство, третье, римская цифра, 1-5 арабскими цифрами. Второе римской цифрой 17, запятая 377 арабскими цифрами. Это в одинаковой степени относится и к Эсхилу, и к другим поэтам. Поэтому, как бы перевоплощаться и сливаться с изображаемым лицом, он считает несовместимой с добродетелью. «Мы преклонились бы перед таким человеком, как перед священным, удивительным и обаятельным, но сказали бы ему, что для такого человека нет и не должно быть места в нашем государстве». Платон придавал большое воспитательное значение музыке и пению. Он указывает на важность суровых и строгих дорийских и фригийских ладов. Другие же сложные и утонченные лады и страстные мелодии считает вредными для государства. Платон несколько смягчает свой взгляд в законах, но и тут признает, что некоторые произведения опасны для детей. Он разделяет поэзию на два вида – Трагедия подражает хорошему, комедия – дурному. Оба вида могут быть полезны, но комедия, воспроизводящая дурное, не нужна гражданам. Она может быть предоставлена иностранцам или рабам. Страница 353. В общем же, трагические представления допустимы, но при условии строгой цензуры. «Мы, да и все государство, говорится тут, были бы совершенными безумцами, если бы предоставили вам, то есть поэтам, делать то, о чем сейчас идет речь, прежде чем наши власти решат, допустимы ли и пригодны ли для публичного исполнения ваше произведения или нет». Седьмая римская цифра, девятнадцать арабская цифра. Таким образом, Платон подчиняет свое художественное мировоззрение моралистической тенденции, и эти взгляды нашли «Живой отклик» в учениях Жан-Жака Руссо, Льва Николаевича Толстого и многих других. Высокую оценку находили взгляды Платона у деятелей эпохи Возрождения, а также у белинского Чершевского. В своих произведениях он дал образцы чистейшей оттической речи, изящной и образной. Четвертое. Общий характер деятельности Аристотеля. Высшего развития наука классической Греции достигает в философии Аристотеля. Аристотель, 384-322 годы до нашей эры, был сыном Никомаха, придворного врача македонского царя Аминта II, и в юности, подобно отцу, занимался медициной и естественными науками. В 367 или 366 он переселился в Афины и сделался учеником Платона. Позднее, в 342 году, он был приглашен Филиппом в качестве воспитателя к Александру. После воцарения последнего Аристотель вернулся в Афины и основал там свою школу в гимнасии при храме Аполлона Ликейского, известной под названием «Ликея» – «Лицея». Занятия происходили среди прогулок в портиках, перепатой или перепотой, отчего эта школа стала известна под названием «Перипатетической». Народное восстание против Македонии после смерти Александра в 323 году заставило Аристотеля покинуть Афины. Он умер в Халкиде на острове Эвбеи в 322 году. Круг интересов Аристотеля был необыкновенно широк. Аристотель, по выражению Энгельса, самая универсальная голова среди греков. Маркс называл его величайшим мыслителем древности, гением и исполином мысли. Под его именем было известно до тысячи книг, часть которых была опубликована, по-видимому, по записям учеников. Из них 47 дошли до нашего времени. Среди них крупнейшие – «Метафизика» в 13 книгах, «Политика» в 8 книгах, «Этика» Никомахова в 10 книгах, «Риторика» в 3 книгах, «Физика» в 8 книгах, «О душе» в 3 книгах, «О животных» в 10 книгах и так далее. Сочинения его были двух родов. специальные научные исследования, предназначавшиеся для учеников школы, эзотерические и популярные, экзотерические для широких кругов. Из числа последних сохранилось только государственное устройство афинян, афинская полития, найденная на египетском папирусе в конце XIX века. Страница 354. Некоторые эксатирические сочинения, не дошедшие до нас, имели диалогическую форму. Аристотель писал из стихотворения. Философская система Аристотеля, вобрав в образ себя достижения предшественников, отличается большой широтой. Но в нашу задачу не входит рассмотрение ее в полном объеме. Мы остановимся только на тех чертах, которые необходимы для понимания его эстетических и литературных воззрений. «Естествоиспытатель по своим первоначальным научным интересам, он к окружающему миру подходил трезво и с естественно-исторической точки зрения. У него нет сомнений в реальности внешнего мира», – писал Владимир Ильич Ленин. Подчинившись влиянию идеалистической философии Платона, Аристотель сделал попытку соединить два противоположных направления мысли. Он принял учение Платона о вечных сущностях, но в то же время как Платон переносил эти сущности в другой, потусторонний мир и приписывал им совершенно независимое бытие, Аристотель признал общие понятия – эти сущности, формы, неотделимые от реальных вещей, сущностями которых они являются, и этим показал возможность изучения конкретного мира. На этом он строит свое учение о материи и форме. Материя пассивна, она есть возможность вещи. Форма активна, она превращает возможность вещи в действительность. Материя содержит в себе начало движения, она немыслима без определенной формы. Движение имеет в виду какую-нибудь причину и стремится к какой-нибудь цели. Оно выявляет сущность вещи. Все происходящее в природе составляет последовательную цепь причин и следствий. Все это должно иметь какую-то единую абсолютную причину. Это и есть божество, неподвижный перводвигатель мира и его конечная цель. Ленин, характеризуя Аристотеля, отмечает у него материалистический характер многих его положений. Аристотель вплотную подходит к материализму, писал он. Критика Аристотелем идей Платона есть критика идеализма, как идеализма вообще, замечает Ленин. Однако он признает, что все-таки Аристотель не дошел до материализма и колеблется между ним и идеализмом. Поповщина, говорит он далее, убила в Аристотеле живое и увековечила мертвое. Отмечая это, Ленин ценит то живое, что остается в нем, это его запросы. Аристотель прежде всего естествоиспытатель, и метод естествоиспытателя он прилагает ко всем своим исследованиям, в частности к вопросам государственного права, этики и искусства. Прежде чем определить сущность того или другого понятия, он проделывал громадную аналитическую работу. Он исследовал и описал в специальных сочинениях устройства 158 государств. Из этих сочинений сохранилось только государственное устройство афинян, афинская полития, а из других лишь отрывки. На основании собранного большого материала он строит свою теорию государства в политике. Тот же метод привел его к созданию поэтики. По цитатам, характеристикам и отдельным упоминаниям авторов и произведений, около 50, видно, что и это сочинение есть результат обобщения всего громадного материала греческой литературы. При этом все разнообразные явления жизни представляются как части единого процесса. Государство осуществляет этические задачи, искусство занимает определенное место в государственной системе. «Государство, по определению Аристотеля, есть общение, цель которого – обеспечение хорошей жизни, счастья заключенного в добродетели. Человек по природе, говорит он, есть существо политическое». Аристотель подробно рассматривает основные элементы всякого государства, характеризует его типичные формы, причем одни считают нормальными монархию, аристократию и политию, то есть умеренную демократию, другие – ненормальными, отклонениями – тиранию, олигархию и демократию, то есть по его терминологии – господство толпы, охлократию. Он изучает условия укрепления и развития этих форм и причины, способствующие их разложению. В связи с этим Аристотель, подобно Платону, придает большое значение воспитанию граждан и специально останавливается на воспитательном значении искусства. Аристотель является типичным выразителем идеологии античного мира. В пору серьезного кризиса античной системы государства-города, когда нарождалась огромная монархия Александра, он настойчиво доказывал целесообразность старого типа государственного устройства. Вместе с этим он находил теоретическое оправдание владению, поскольку одни люди, по его мнению, от природы имеют способность властвовать, а другие созданы для того, чтобы подчиняться. последнее более всего свойственно варварам. Наряду с этим Аристотель относился отрицательно к современной демократии, идеализировал умеренный республиканский строй, обозначая его термином полития. Выше же всего он ставил идеальную монархию, оговариваясь только что крайне трудно найти человека, который бы вполне отвечал этим требованиям. Это напоминает нам подобные взгляды Ксенофонта, и Сократа, и Платона. В них отражается идеология одинаковой социальной среды. Пятое. Учение Аристотеля об искусстве и поэзии. Сущность искусства Аристотель определяет в этике. Он относит ее к понятию творчества и противопоставляет практической деятельности. Искусство, говорит он, есть не что иное, как творческая способность, руководимая подлинным разумом. Всякое искусство связано с рождением, его деятельность состоит в умении наблюдать, как может создаться что-нибудь из тех вещей, которые могут быть и могут не быть, и начало которых в создающем, а не в создаваемом. Искусство ведь не относится ни к числу вещей, существующих или возникающих по необходимости, ни к числу существующих по природе. Они имеют начало в самих себе. Страница 356. Искусство с этой точки зрения есть творчество, то есть создание чего-то нового, как показывает и само значение слова «поэзия». Искусству поэтому присуща фантазия и вымысел. В искусстве тот предпочтительнее, кто сознательно ошибается, говорит Аристотель. Мастерство в искусстве, пишет он, мы признаем за теми, которые достигли наибольшего совершенства в своем искусстве. Например, Фиде считаем мастером как воятеля, Поликлета как создателя статуи. И этим показываем, что мастерство есть не что иное, как совершенство в искусстве». Подобно Платону, Аристотель признавал воспитательное значение искусства и включил его в систему своего учения о государстве. В политике Он наметил социальное значение искусства. «Нужно, — говорит он, — чтобы граждане имели возможность заниматься делами и воевать, а в еще большей степени хранить мир и пользоваться досугом, исполнять необходимые полезные дела, в особенности же прекрасные». Соответственно, этому он включает в систему воспитания эстетические элементы. Он ссылается и на то, что уже обычный порядок воспитания в число общеобразовательных предметов вводит музыку. Она служит для заполнения нашего досуга и является благородным развлечением. Но кроме того, она оказывает моральное влияние. Музыкальные лады вызывают различные настроения. Особенно он рекомендует строгий и серьезный Дарийский лад. Аристотелю принадлежало сочинение под названием Исследования о поэтическом искусстве в двух книгах. Сохранилось несколько только отрывков из сочинения о поэтах. Полнее всего взгляды на искусство и особенно на поэзию, изложены Аристотелем в поэтике. К сожалению, это сочинение дошло до нас не полностью. После общего определения искусства и поэзии речь идет главным образом о трагедии, а части, касающиеся эпоса, лирики и комедии, не сохранились. Но и в таком виде это сочинение представляет величайшую ценность. Аристотель подходит к вопросу о поэзии с общей философской точки зрения. Сущность искусства он определяет как подражание, но это не рабское копирование окружающей действительности, а творческое воспроизведение ее». В отличие от Платона, который не придавал большого значения подражанию, так как оно воспроизводит чувственный мир, являющийся лишь слабой копией великого мира идей, Аристотель, напротив, придает большое значение художественному подражанию. Оно помогает человеку осмыслить действительность, разобраться в ней и понять ее. Художественное подражание творчески воссоздает действительность и следствие этого приобретает руководительность, значение в жизни. Искусство есть таким образом особая форма познания и служит той же цели, что и наука, но другими средствами. Как видно, говорит Аристотель, поэзию породили вообще две причины, и причем естественные. Страница триста пятьдесят семь. Подражать ведь у людей прирожденное свойство с детства, и этим они отличаются от других существ, так как человек более всех способен к подражанию, и таким путем приобретает первые познания, да и удовольствие от подражания получают все. Доказательством может быть то, что бывает с нами перед произведениями искусства. На некоторые вещи нам неприятно глядеть в подлинном виде, а между тем мы с удовольствием смотрим на самые точные изображения их, Например, на изображение самых гадких животных и трупов. Причина же и этого заключается в том, что познавать что-нибудь бывает очень приятно не только философам, но одинаково и всем, хотя другие уделяют этому мало внимания. Аристотель разделяет все искусства по видам, в зависимости от того, посредством чего, чему и как ведется подражание. Одни искусства подражают посредством звуков, музыка и пение, Гармонией и ритмом они воспроизводят свой предмет. Другие искусства красками и формами воспроизводят действительность. Это пластические искусства, живопись и ваяние. С помощью ритмических телодвижений воспроизводится действительность в танцах. Литература достигает этого посредством слов и метров. По мысли Аристотеля, литература возникла естественным путем из простых импровизаций вследствие прирожденного людям чувства ритма, путем постепенного совершенствования. Это подводит нас к пониманию народных источников поэзии. Весьма важное значение имеет его объяснение отношения общего к частному и обратно. В противоположность Платону, который общую идею отделяет от предмета и помещает в другом мире, Аристотель считает идею неотделимой от вещи, и таким образом общее понятие по его учению проявляется и конкретизируется в индивидуальном, частном. Поэзия, в противоположность науке, выражает общую мысль в конкретных образах, выводя действующих лиц под определенными именами, наделяя их определенными качествами. Естественно, что эти черты менее заметны в трагедии, которая по преимуществу пользуется готовыми мифологическими сюжетами, хотя вносит в них много нового, даже произвольно придуманных лиц. Но полностью это применимо, Комедии. Из сказанного ясно, рассуждает Аристотель. что задача поэта вовсе не в том, чтобы рассказывать о действительных событиях, а о таких, которые могли произойти и какие возможны, по вероятию или в силу необходимости. Действительно, различие между историком и поэтом не в том, что один говорит метрической речью, а другой без метров, ведь сочинение Геродота можно было бы переложить на метрическую речь, и тем не менее с метрами, без метров это будет история». Но разница в том, что один рассказывает о действительных событиях, а другой о таких, какие могли бы произойти. Поэтому-то поэзия есть нечто более философское и серьезное, чем история. Поэзия выражает более общее, а история – частное. Таким образом, Аристотель подходит к вопросу о типическом, составляющем один из элементов реализма. Страница 358. Аристотель отмечает далее, что в поэзии главным является содержание, а не форма. Из этого видно продолжает он свои мысли, что поэту следует скорее быть творцом фабул, а не метров, поскольку поэт является таковым по подражанию, а подражает он посредством действия. Важное значение аристотель придает и созданию образов и характеров. В связи с тем, что литература по-разному подходит к своим предметам, создаются разные литературные жанры. Если поэт рассказывает сам от себя – это эпос. Если поэт выводит действующих лиц и заставляет их самих говорить от своего имени – это драма. Далее, в зависимости от того, какая берется тема, высокая или низменная, образуется новое подразделение. С одной стороны, эпос и трагедия, с другой – Породия и комедия. Главное внимание в поэтике обращено на трагедию. Выше мы уже приводили соображения Аристотеля о происхождении трагедии и комедии. Особенно следует остановиться на знаменитом определении сущности трагедии. «Трагедия, читаем мы, есть подражание действию серьезному и законченному, имеющему определенный объем посредством слова, украшенного в отдельных частях особо каждым его видом, посредством введения действующих лиц, а не посредством рассказа и совершающее действием жалости и страха очищения подобных чувств». Трагедия есть не только литературное произведение, но и сценическое представление, поэтому она должна иметь шесть составных элементов: фабулу, характера, мысли, сценическую обстановку, текст и музыкальную композицию. Свое определение автор сопровождает пояснениями. Находя в трагедии воспроизведение действия серьезного, он противополагает трагедию комедии. Особенностью античной трагедии является ее серьезность, почти не допускающая комических элементов. Говоря о действии законченном, Аристотель имеет в виду, что трагедия должна давать зрителям цельное впечатление действия, которое на их глазах начинается, получает завязку, нарастает и, наконец, разрешается развязкой. Она должна иметь определенный объем, то есть не быть ни слишком длинной, ни слишком короткой. С внешней стороны греческая трагедия требует различных словесных украшений, соответственно, разным ее частям. В ней есть диалогические и песенные части, есть речитативы, мелодикламация и даже арии отдельных действующих лиц. Таким образом, речь ее бывает украшена ритмом, гармонией и метрами – Но по самой сущности своей трагедия как драма воспроизводит сюжет в виде действия лиц, выступающих непосредственно перед зрителями и имеющих определенные качества характера и ума, а не в виде рассказа автора. Началом как бы душой трагедии является фабула, второе – это характеры, вместе с тем трагедия есть действие подражания, а через него и действующим лицам. Третье – это образ мысли, говорит Аристотель. Последний пункт определения Аристотеля имеет в виду назначение трагедии, ее цель – подражание, совершающее действием жалости и страха очищения, катарсиз подобных чувств. Таким образом, по его мысли, трагедия должна возбуждать у зрителя чувство жалости и страха и этим оказывать на него очищающее воздействие. Страница 359. В политике Аристотель говорит, что и музыка имеет очищающее значение и обещает подробнее объяснить это в поэтике. Однако в сохранившемся тексте этого объяснения нет. В поэтике только бегло сказано, а это... Страх и жалость бывают главным образом тогда, когда что-нибудь случается неожиданно, и тем более, когда события зависят одно от другого. Аристотель подчеркивает преимущество трагедии, когда события происходят не случайно, а в силу необходимости. Зритель видя страдания героя начинает с ним переживать его мучения, чувствовать к нему жалость, особенно если он страдает безвинно. Такую жалость может вызвать только хороший человек, если его постигает несчастье не вследствие его моральной негодности, а в результате «серьезной ошибки». в кавычках. Здесь содержится распространенное в новое время учение о трагической вине. Вместе с тем зритель испытывает страх из-за самого себя, поскольку и его может ожидать такая судьба. Аристотель неоднократно указывает, что хорошо построенная и выполненная трагедия должна доставлять естественное удовольствие. В этом определении сущности трагедии большой интерес представляет теория очищения чувств, катарсис. Но она в разные времена вызывала большие споры, которые не разрешены и до сих пор. Термин этот явно взят из религиозной практики. В эпоху Возрождения слово «катарсис» понимали в смысле религиозного очищения. Французский трагик Корнель 1606-1684 годы видел в нем очищение страстей. Немецкий поэт и критик Лессинг 1729-1781 годы первый попробовал истолковать это выражение с точки зрения самого Аристотеля, но не дал правильного понимания катарсиса, так как исходил из ошибочного толкования терминов, употребленных Аристотелем. Он видел тут очищение страстей, освобождение их от крайности и превращение в добродетельные наклонности, тогда как дело идет не о страстях, а лишь о душе переживаниях или чувствах и при том не только этих жалости и страха, а вообще подобных. Кроме того, он приписывал трагедии моральное воздействие. Гёте также заинтересовался этим вопросом, но он указывал, что художественное произведение не занимается исправлением нравов и не может преследовать обязательно такую цель. Он видел задачу трагедии скорее в конструктивной цельности и художественности зрелища. Художественные произведения, по его мнению, не только не успокаивают, а наоборот способствуют возбуждению чувств. Значение трагедии он определял так. Заставляя проходить жалость и страх, она, то есть трагедия, заключает свое дело примирением страстей. Страница 360 Наиболее принятым в настоящее время можно считать мнение Бернайса, который видит в этом слове медицинский термин. Он исходит из одного места в поэтике, где Аристотель говорит, что некоторые песни действуют на человека возбуждающим образом и заставляют его переживать сострадание и страх. Но эти переживания приводят в результате к какому-то очищению и облегчению болезненного чувства, к разгружению, как передает это Бернайс, своих страданий и разрешаются в удовольствие. Так как Аристотель в молодости занимался медициной, то такое понимание термина «катарсис» ближе к истине. Другой ученый Леннерт толковал «катарсис» как душевное облегчение после вызванного трагедией напряжения. Некоторое видоизменение в теорию Бернайса внес известный историк греческой философии Целлер, который определил «катарсис» как лечение подобного подобным же. Сравни русскую пословицу, «клин клином вышибают». Из русских ученых Новосадский предполагает, что термин «катарсис» взят из практики мистерии. Варнеке объясняет его отрывком из комедии Тимокла IV век до н.э., где представлялось, как один бедняк, видя в театре изображение страданий Телефа, Филактета и других, сам получает удовлетворение и облегчение. Однако необходимо иметь в виду не только то, что зрители видят непосредственно на сцене, но и то воздействие, которое оно производит на психику зрителя. Это хорошо схвачено Гоголем в сценах театрального разъезда, где он объясняет значение пьесы, в которой невежественные люди готовы видеть пустые побасенки, побасенки, А вон среди сих же рядов потрясенной толпы пришел удрученный горем и невыносимой тяжестью жизни, готовый поднять отчаянно на себя руку, и брызнули вдруг освежительные слезы из его очей, и вышел он Примиренной жизнью, и просит вновь у неба горя и страданий, чтобы только жить и залиться вновь слезами от таких побасенок. Все разногласия в толковании мысли Аристотеля происходят вследствие того, что его собственное объяснение не сохранилось. Аристотель философски формулировал общепризнанную мысль о глубоком и благотворном влиянии художественного вымысла. Поэтика Аристотеля оказала большое влияние на ученых европейских стран, особенно Италии, Франции и Германии, в России на Тредиаковского, Ломоносова, Шеверева и других. Большой интерес к поэтике проявлял Чернышевский. К поэтике близка по содержанию риторика. Аристотель строит на философской основе теорию ораторского искусства, исходя из самой сущности этого искусства из существа ораторских доказательств. Это так называемые энтимемы и топика, то есть общие места в доказательствах. При этом он специально разбирает мотивы, основанные на характеристике говорящего и слушающего. Сюда относится также рассмотрение страстей и характеров применительно к положению и возрасту людей. Страница 361. Получается подробная и обстоятельная классификация психологических состояний, богатейший материал для художника бетописателя или психолога. Третья книга этого сочинения посвящена вопросам словесного выражения, стиля и структуры речи, теории периода и средств украшения речи. В общем, Аристотель подводит итоги всем накопленным ранее наблюдениям в этой области и устанавливает нормы, художественной речи его поэтика и риторика легли в основу современной теории литературы помимо этих двух сочинений важное значение для истории литературы имели его не сохранившиеся сочинения как свод дидаскалей протоколов драматических состязаний свод риторских теорий и другие которыми пользовались ученые поздней поры Естественные исторические взгляды Аристотеля господствовали в течение всей эпохи феодализма. Социально-политические воззрения его оплодотворили мысль эпохи Возрождения и Просвещения – Макеавелли, Монтескье и другие. Логика Аристотеля остается основой так называемой формальной логики. Экономические взгляды его, например, определение понятия стоимости нашли высокую оценку у Маркса. Философские сочинения Аристотеля в средние века были переведены на арабский язык и оказывали влияние не только в Европе, но и на Востоке. Новейшая история, говорит Маркс, только продолжала ту работу, которая была начата уже Гераклитом и Аристотелем. Эстетикой Аристотеля пользовались поэты-мыслители XVII, XVIII и XIX веков, на разные лады искажая или приспособляя ее, а иногда превращая в какую-то догму. Таково учение о трех единствах, игравшее важную роль в поэтике классицизма. Аристотель своим всеобъемлющим гением замыкает наиболее значительный и важный период греческой литературы и культуры и открывает путь к эпохе эллинизма.